пост фактум латинский после свершившегося ирина тяжело вздохнула последний раз критически осмотрела результат в зеркало и отложила пудреницу красота глаз не отвести. длинные ресницы подчеркнутые грамотно подобранной тушью удачные зеленые от рождения глаза Румяные щёчки, украшенные скромными ямочками, красивые гордые линии губ с чуть вздёрнутыми в приятной полуулыбке уголками. Не женщина-сказка. Лёгкими движениями, поправив прическу, Ира отвернулась от зеркала. Работа не ждёт. А этот маскарад, хоть и является непременным атрибутом рабочего имиджа, самой работы не заменит. Работа, работа, работа. Она привычно окинула взглядом просторную комнату, широкий, как футбольное поле, офисный стол, сверкающую никелем и белеющую пластиком мини-АТС, радующий взор видом голубоводного атолла, монитор-компьютер, стильную сенсорную клавиатуру, секретарша. Нет, секретарь, тут же она поправила себя, так звучит гораздо солиднее и не наводит на мысль об образе длинноногой узколовой шлюхи, умеющей по совместительству ставить штампы входящих и сходящих и печатать на машинке. Даже своих домашних Ирина отучила от этого неприятного слуху слова. Впрочем, домашние были уж вполне дрессированы. В свое время она точно так же отучала их от врачейхи, обезболивающего, острохандроза и особо ненавистного поставить укол. Поэтому сложностей с новым термином не возникало. Красивый кабинет. Нет, не кабинет, конечно, приемная. Но по размерам эта приемная вполне смело могла конкурировать с ее прежней квартирой. Более того, скромные комнатки в хрущобе, насквозь пропахшие клопиной и вонью, неистребимыми ароматами кухни и канализации, и в самом радужном сне не мог присниться царящий здесь комфорт, кремовые вертикальные жалюзи на окнах, живые цветы на специально отведенных полочках и европеоидные выключатели на уровне средней третьей бедра, мягкий ковролин на полу, три шикарных кресла, в которые так хотела забраться с ногами. Ира уселась на чёрное офисное кресло на колёсиках, мягко спружинившее и бесшумно приспособившееся к её пятидесяти двум килограммам. Прошлое кресло имело неосторожность слегка поскрипывать. Иван Филиппович, услышав, категорично распорядился заменить. Заменили на следующий же день. Ее слабые возражения, что и нынешнее ее вполне устраивает, он даже не захотел выслушивать. Прошло уже полтора года, как Ирина Васнецова уволилась со скорой помощи и устроилась работать секретарем в ООО «Монблан». Шаг этот для нее был самым тяжелым. Даже развод с бывшим мужем трехлетней давности не оставил в душе такого чувства опустошения и беспомощности. Она никак не могла отделаться от ощущений, что с княжьего престола сверзилась прямиком в грязную лужу. Не могла, и все. — Ты дура, Ирка! — воскликнула подруга лили с которой она поделилась с наболевшим как-то вечером в кафе за рюмкой коньяка. — Ты соображаешь, что говоришь вообще? С какого престола там упала? Это скорая, что ли, престола? Это клоака? Это болото гнилое? Кем там была? — Фельдшером, — тихо ответила тогда Ира. — Фельдшером, — презрительно протянула Лили. — И что, сильно это твоей жизни помогло? — Дом построила, здоровье вагон заимела, Слава и почетом обзавелась, Счет в швейцарском банке открыла. А ответить тогда и было нечего. Может быть, виноват был коньяк, Который на момент этого разговора уж приканчивали подруги. А может, бесспорная правота лейки. Фельдшером Ира отработала десять лет. От звонка до звонка. И тут въедливая подруга была безусловно права. Ни по одному пункту перечисленных материальных и духовных благ ответить утвердительно не могла. Какое там? Частые обещания начальства в отношении служебного жилья так остались обещаниями. Ночные дежурства в холодных машинах наградили хроническим пелонефритом и прочими итами. В той области которую женщине особенно надо беречь, зарплата с каждым годом становилась все меньше в рамках бесконечных экспериментов власть имущих чиновников с финансированием и здравоохранением. А что же до славы и почета? Ославили было дело на передовице в газете с указанием фамилии чуть не домашнего адреса. Иру трясло не одну неделю когда она вспоминала тот вызов пьяного выродка, швыряющего в нее стул, дикий крик «Я тебя найду, тварь!» Все верно. Кроме неприятностей, нищеты, бесправия и безвозвратно утраченного здоровья, ничего ей не дала скорая. Ничего, кроме чувства собственного достоинства, кроме гордости которая сквозь толстый налет горечь разочарования все же имела место быть складывается из сочетания чувства собственной нужности профессиональности востребованности незаменимость именно этому чувству и пришлось наступить на горло когда перед фельдшером васнецовой встал выбор или и дальше прозябать в нищете и каторжных условиях или менять место работы. Впрочем, даже тогда она не хотела уходить. Жалко было 3 лет учёбы, практики, категории красного диплома, которым она так гордилась, собственной квалификации. Ушла она не сама. С приходом нового главного врача жизнь на станции скорой помощи стала неуловимо меняться к худшему. Сначала куда-то Подевались все надбавки и проценты, наличие которых хоть как-то скрадывало нищенские медицинские оклады и удерживало персонал от немедленного бегства. Потом тихонько испарились все доплаты за старшую категорию, что было равносильно ножу в сердце для фельдшера, вместо процентов за выслугу лет, составлявших половину зарплатной суммы. Ира теперь фиксированно получала жалкие Пятьсот рублей к окладу и всю. Мягко говоря, это было не просто мало, это было ничего. Терпела она и это, как терпели это десятки ее коллег. В напрасном ожидании того чудного мига, когда новый главный Медведев все же нахапается и отдаст конце от несварения с вечной верой в доброго царя и справедливого главного врача, который с неба спустится и разом наведет порядок, если уж не во всей медицине, то хотя бы на данной подстанции. Но снижение зарплаты при растущих ценах оказалось далеко не концом бурной деятельности главного. Он увлеченно занялся кадровой политикой, и на место много лет работающего старшего фельдшера Елены Владимировны, пользующейся у персонала уважением и непререкаемым авторитетом, поставил другую, мадам Костенко Анну Петровну, работающую не так давно, но уже успевшую прославиться двумя вещами своей гипертрофированной угодливостью и столь же немалой рассеянностью. Для среднего медперсонала наступили чёрные дни. График, некогда стабильный и удобный, превратился в бумажный бардак, где были перепутаны смены, фамилии, машины и даже часы. Костенко, оправдывая второй пункт своей репутации, добросовестно забывала табилировать отработанное время персоналу. На новом месте она освоилась достаточно быстро – И график приобрел желанную оформленность у тех, кто, чего греха таить, стали таскать пухлые пакеты с уважением в кабинет с табличкой «Старший фельдшер». Впрочем, даже это не было стопроцентной гарантией, потому что рассеянность Костенко не речилась им сдой. Однако, пообещав и не сделав, она вполне успешно разыгрывала из себя глухую, когда обманутый фельдшер или медсестра приходили выяснять причины несоблюдения условий договора. Тем не менее, довольно быстро выделилась категории блатных, которые носили ей подарки постоянно имели привилегированный статус по сравнению со всеми другими. С этой началась история Ирины Вовольней. До прихода Костенко Васнецова спокойно работала на девятой бригаде с одним и тем же врачом сутки через двое и искренне наивно считал что так будет всегда. Ах, какой чудный мужчина был Александр Сергеевич! Мечта, а не врач. Высокий, плечистый, начитанный, грамотный, всегда уверенный в себе, с таким не страшен даже на огнестреле даже на ДТП с двумя и более пострадавшими, даже среди пьяной гопоты, размахивающей оттопыренными пальцами и колющей режущими предметами с требованием немедля откачать братана. Вообще не вообще прелесть. Ни одного грубого или даже укоряющего слова при пациентах. Всё корректно, плавно, с юмором. В общем-то, только это и держало Ирочку на скорой помощи, когда зарплаты стало хватать лишь на оплату жилья. И она очень сильно удивилась, когда, внезапно, придя на очередную смену, обнаружила себя на другой педиатрической бригаде. А с ее воронцом красовалась фамилия молодой девчонки, полгода как работавшей после окончания училища и досель мелькавшей только именно на педиатрии. Замена была, мягко говоря, дикой. Детские бригады, по сути, выполняли консультативно-транспортные функции. Ургентных больных там один в год. Вся функция фельдшера сводится к переносу сумки и написанию карт вызова. Девятая же бригада неофициально считалась малореанимационной и дублировала ту, когда шоки были заняты. Воронцова посылали на инфаркты, утопления, травмы, аварии, отеки легких и прочие комы, где ему, как никому другому, требовались опытные руки рядом. Девица, только-только вышедшая из-за парты, разумеется, не могла похвастать неумением интубировать, не пунктировать пустые или проблемные вены. Не особо пользовались успехом сожженные вены наркоманов и резиновые диабетиков. Не ставить катетер, не повязку окклюзионную, да что там говорить, она не имела даже опыта работы на общей бригаде, без которого на первом же профильном вызове начинают трястись руки и забываться даже те элементарные знания, которые присутствовали изначально. Ира, решив разобраться, поднялась в кабинет к старшей. Была принята холодно и, если сказать, враждебно. Ей, Васнецовой, вельможно, было указано, что ее работа на бригадах, на тех, куда ставят ее люди старшей должностью, и вообще никто ей не обещал, что она с Воронцовым будет до тех пор, пока смерть не разлучит. Робкие намеки на долгую работу и бригадную слаженность разбились обостен каменного выражение лица старшего фельдшера и фразу «как я решу», так и будет. Бледная лицом Ирина вышла из кабинета и молча отправилась в машину детской бригады. И отныне педиатрии стала ее родным домом. На девятую Костенко ставила всех, кроме неё Бывали даже случаи, когда Александр Сергеевич работал самостоятельно раскатывая по инфарктам и инсультам в гордом одиночестве. Зато Веснецова стабильно торчала на детской. Просьбы ни к чему не привели. Костенко, быстро теряя сдержанность, начинала истерично кричать, а после этого ни ком компромиссе не могло быть и речи. Была также с Ирочкиной стороны попытка поговорить с заведующей, Попытка ее и Воронцова после вызова, на котором доктор заработал смерть в присутствии, анафилактический шок. Давление по нулям на момент осмотра и мечущаяся девушка-фельдшера, не знавшая, за что схватиться, пока врач давил на грудную клетку и дышал рот в рот. Заведующая, однако, вышла еще некрасивее. Та на весь коридор с криком «Как поставили!» Так и будете работать, оставьте меня в покое. У тебя выяснится вообще самомнение и требования как у мэра, скромнее надо быть, и хлопнула дверью. Такого от куликова с которой отношения всегда были дружескими и теплыми, Ирина просто не ожидала. В тот момент она в первый раз в жизни услышала, как Воронцов выматерился и поняла, что дело плохо. Заявление было написано нервным, рваным почерком, очень похожим на почерк всегда собранный и аккуратный Ир. Подписано было довольно быстро. Главный врач, уже настроенный старшим фельдшером на нужный лад, совершенно спокойно воспринял увольнение опытного фельдшера, проработавшего десять лет. Сдавая форму и подписывая обходной лист, Девушка видела лишь пустые и равнодушные глаза администраторов, которым было глубоко плевать на нее с пятнадцатого этажа. Небольшое исключение лишь составила Костенко, довольно улыбнувшаяся, когда ставила подпись «Ознакомлено» на листе. «Еще бы! Получилось! Сожрала! Можно выпятить груди и ходить колесом от радости!» А потом... Потом была бригадная комната, множество мелких вещей в шкафчике, на столе, в тумбочке, фотографии с воронцом в перламутровой рамке на фоне новой тогда еще машины, чашка с веселой кошкой на боку, подаренная бригадой в честь ее трехлетней работы, подушка, одеяло кипятильник Горло давило, когда Ирочка забирала все эти маленькие подробности своей жизни на малые реанимации, бесформенной кучей, сваливая все без разбора в пакет. Смена, работавшая в тот день, молчала, словно уходил чужой человек. И врачи и фельдшер повернулись спинами, не высказав ни одного гневного слова в адрес администрации. «Водитель так вообще...» Похохатывая, травила очередной плоский анекдот, шумно прихлебывая чай. Уходила Ира, как в тумане, мутно глядя вперед и не видя ничего и никого. Родные и до боли знакомые стены подстанции казались чужими, враждебными. Персонал, который она знала по именам посторонними людьми, крылечко, на котором было проведено столько приятных часов, выкуренный сигарет, рассказано случаев из практики незнакомым, узким и грязным. Кто-то из медиков, видя ее, сочувственно качал головой, кто-то равнодушно отворачивался, но никто не залился слезами что Ирочка Васнецова, жившая в прямом смысле слова скорой, внезапно решила уйти с работы, без которой не мыслила своего существования. Оно и понятно. Зачем наживать себе проблемы, соболезную персоне нон-грата? Ищаукнется? Уже на выходе со станции Ира встретила высокого стройного светловолосого, смутно знакомого мужчину в строгом костюме тройки с барсеткой под мышкой, приветливого и кивнувшего. — Здравствуйте! — Здравствуйте! — машинально ответила девушка. — Вы меня не помните? — Нет, простите. Вы меня лечили как-то. Я вам тогда еще коньяк приносил. Неужели забыли? — Вы, врач, у вас еще был. Высокий мужик такой. — Это невинное «был». Сказанная совершенно без задней мысли, внезапно больно резанула душу. Ира, совершенно от себя не ожидая, покачнулась и схватилась, чтобы не упасть за руку мужчин «Что с вами?» — встревожился тот, придерживая ее за плечи. «Вам плохо?» — она нашла в себе силы лишь кивнуть. Говорить мешал колючий ком в горле. «Я уволена. всего днешнего дня...» В глазах мужчины что-то мелькнуло. Он слегка наклонился, посмотрел в глаза, неожиданно понимающим, искренне сочувствующим взглядом. — Больно. — Больно, — прошептала Ира, и неожиданно обнаружила, что рыдает в голос, прижавшись к этому незнакомому, по сути, человеку, судорожно, как ребенок всхлипывая. — Вся обида, вся горечь, все осознание несправедливости и подлости происходящего внезапно вылилось с этими слезами потом они оказались в кафе она говорила говорила снова плакала снова рассказывала никак не успокаиваясь он внимательно слушал изредка поглажу ее по руке потом отвез домой проводил до квартиры и уже стоя у двери сказал не переживай так сильно ирина Я вам визитку оставлю. Позвоните как немножко, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Только позвоните, хорошо, можно не завтра. Собственно говоря, этой работа она обязана Игорю. Он терпеливо ждал звонка полторы недели. Встретил, познакомился с Иваном Филипповичем, поручился, посодействовал приему и акклиматизации на новом месте. ухаживал Ненавязчиво, спокойно, ни к чему не подталкивал чувства, родились и вызрели сами.